Слава т е т е п е р ь когда я прихожу навестить маму, я даже и не притворяюсь, что я — это я. Черт, я даже не притворяюсь, что я себя знаю. Раньше — да, теперь — нет. Теперь у мамы одно занятие, она худеет. От нее почти ничего не осталось. Она такая худая, как кукла-марионетка. как какой-нибудь монстр-дистрофик из фильма «Ужасов». Ее желтой кожи уже не хватает на то, чтобы вместить человека внутри. Ее тонкие кукольные ручки всегда лежат поверх одеяла и щиплют шерстинки. Ее с о х ш а я с я голова угрожает рассыпаться в пыль вокруг соломинки для питья у нее во рту. Когда я прихожу к ней как я, то есть как Виктор м а н ч и н и ее сын Виктор, Эти визиты не длятся и десяти минут. Она почти сразу звонит, вызывает дежурную медсестру, а мне говорит, что устала. Но однажды она почему-то решает, что я Фред Хастингс, государственный защитник, который несколько раз защищал ее на суде. Она вся сияет, увидев меня, и откидывается на подушке и говорит, покачивая головой. «О, Фред!» Она говорит... Да, на этих коробках с краской были мои отпечатки пальцев. Я согласна, что это было рискованное, опрометчивое. Но согласись, это была замечательная социополитическая акция. Я говорю, что на видеозаписи с камеры в магазине это выглядело иначе. Плюс еще о б в и н е н и я в киднеппинге. Все записано на видео. Она смеется. На самом деле смеется и говорит. Фред, ты очень сглупил. «Когда взялся меня защищать?» Она говорила еще полчаса, в основном про тот неправильно понятый инцидент с краской для волос, потом попросила меня принести ей газету из комнаты отдыха. В коридоре стоит женщина-врач, в белом халате и с папкой в руках, то есть даже не с папкой, а с такой дощечкой с зажимом, который держит бумагу у нее, длинные темные волосы, собранные на затылке в пучок. Она не накрашена, так что кожа у нее на лице выглядит как просто кожа. В нагрудном кармане халат, а очки в черной оправе. «Вы лечащий врач миссис Манчини?» Задаю я вопрос. Женщина-врач смотрит в свои бумаги, потом достает очки, надевает их, смотрит еще раз. При этом она повторяет себе поднос. «Миссис Манчини, миссис Манчини, миссис Манчини...» Одной рукой она держит дощечку, второй рукой щелкает шариковой ручкой с убирающимся стержнем. «Я говорю...» Она по-прежнему теряет вес. Кожа пробора у доктора в волосах, кожа у нее за ушами такая чистая, белая. Наверное, и в других местах, где нет загара, она такая же. Если бы женщины знали, на какие мысли наводят мужчин их уши, крепкие, мясистые краешки, тень под складочкой наверху, плавная контура, в в о д я щ и я по спирали к тесной тугой темноте внутри, большинство женщин носили бы такие прически, чтобы их закрывать. В смысле уши. «Миссис Манчини», — говорит женщина-врач, — «необходимо поставить зонд для искусственного кормления. Она чувствует голод, но она забыла, что это чувство означает, поэтому она и не ест». Я говорю и сколько такой зонд будет стоить? «Пейдж?» — зовет медсестра из другого конца коридора. Женщина-врач пристально смотрит на меня. Я в коротких штанах и сюртуке, в напудренном парике, чулках и туфлях с огромными пряжками. И говорит, «И кого вы из себя разыгрываете?» Мисс Сестра зовет. «Мисс м а р ш а л Я мог бы ей рассказать про свою работу, но это займет много времени. «Я, как бы это сказать, о п л о д колониальной Америки первых лет». «То есть», — уточняет она, — «слуга-ирландец». Она просто смотрит на меня, потом кивает, опускает глаза на свои бумаги. «Э -э -э -э, «Либо мы ставим ей зонт», — говорит она, — «либо она умирает от голода». Я смотрю в темное потайное местечко у нее в ухе и говорю... «Может быть, есть еще какие-то варианты?» Медсестра в дальнем конце коридора кричит, уперев руки в боки. «Мисс Маршал!» Доктор м о р щ и ц а поднимает вверх указательный палец, прерывая меня на полусловие и говорит. «Послушайте. Сейчас мне надо закончить обход. Давайте мы поговорим, когда вы приедете в следующий раз». Она идет в тот конец коридора, где ее ждет медсестра и говорит на ходу. «Сестра Гельман!» Она говорит быстро-быстро, так что слова натыкаются друг на друга. Вы могли бы, по крайней мере, проявить уважение и называть меня доктор-маршал, тем более перед посетителем, тем более если вы собрались кричать через весь коридор. Не такая уж и большая любезность, правда, сестра Гильман, но мне кажется, я заслуживаю уважительного к себе отношения, и еще мне кажется, что если вы сами начнете вести себя профессионально, то вам сразу же станет проще работать в коллективе. Когда я возвращаюсь с газетой, мама уже спит, ее жуткие желтые руки сложены на груди, на запястье больничный браслет, запаянная полоска пластмассы.